470. -е. Гуру. Понимание жизни, утвержденное на основах, нельзя сравнивать с пониманием обычным Поэтому все, о чем мыслит обычность, подлежит проверке, прежде чем это принять или отвергнуть.